Глава вторая. Танец закончился. Полностью забыв о Реаль, Ирина отправился знакомиться с её сестрой и пригласила ее на следующий танец. Ещё час Ри наблюдала, как ее жених вовсю крутит шашни с её сестрой. А потом взяла и ушла. Кажется, никто и не заметил отсутствие Реаль. Ри отправилась туда, где ей было лучше всего, в библиотеку. В этот раз она не собиралась тихо страдать и жалеть себя. Она взяла запретную книгу по темным магическим искусствам, и сотворила свое первое темное заклинание. Реаль тогда решила для себя, что раз ее все равно воспринимают злом и недостойной эльфийкой, так надо соответствовать. А магом она сильным оказалась. Этот вечер во дворце не задался у многих. Всех не магов да и магов со слабой защитой, настигла страшное темное заклятие Реаль. У несчастных скрутило живот, словно они выпили огромную дозу слабительного. Туалетов на толпу желающих не хватило, и дворец еще долго благоухал ароматами, от которых слезились глаза. Конечно, за зачинщицу безобразия нашли маги-дознаватели, поставленному магическому следу. Прилюдно осудили, строго наказали, но... Реаль вошла во вкус. Темная магия ей понравилась. В следующие полгода, что правитель Содружества пребывал в дворце, он уделял внимание исключительно Лан Ли, якобы оскорбившись выходкой Реаль, и демонстративно с ней не общаясь. А бедняжка Ри изнывала от и обиды. Пробовал устраивать мелкие пакости, но особых результатов они не приносили, и только еще больше настраивали окружающих против самой реаль. Единственное, что еще поддерживала Ри, это мысли об отъезде в Академию. Думаю, моей предшественнице просто хотела сменить обстановку новой. Даже эта ее мечта разбилась. Когда настало время Кирину уезжать, а Реаль отправляться в Академию, этот противный эльф заявил, что хочет расторгнуть связь с Реаль и жениться на ее младшей сестре. И ладно бы только это. Именно Кирин назвал Рине достойной эльфийкой, а ее родители его поддержали и заявили, что в Академию ее не отпустят, дабы она их не опозорила. Это был конец для Реаль. Отказ отправить ее в Академию означал очень много. Без официального образования она не стала бы правительницей не только Содружества, но и собственного королевства. Родители официально отказали ей в праве на трон. Возможно, не навсегда, но, зная их, Вот тут уж и взыграли, наверное, в реаль темные корни. Послала она всех далеко и надолго. Кирину из вредности отказала в разрыве связи. Ее можно разорвать только по обоюдному согласию. Пообещала всем страшно отомстить, собрала котомку, куда положила фамильные драгоценности и самые страшные древние темные книги с книжного хранилища. Ну и сбежала. Да никто и не задерживал особо. Да, сюда, в темные земли. Неожиданно именно тут эльфейская и неправильная принцесса оказались очень рады. Так, как перекрыть этот поток воспоминаний чужой грустной жизни? Он настолько сильный, что кажется, будто это все со мной происходило, а не с Реаль. В дверь тихонько поскреблись. Как там на это должна реагировать Ри? Я сказал мне не беспокоить. Простите, госпожа. Раздался из-за двери смиренный голос моего личного демона. Реально. Реаль имеет над ним полную власть. Срочное донесение. Войди. Дверь открывается на пороге демон на коленях и с низко опущенной головой. Ваша главная пленница объявила голодовку. Я как током ударила. Точно! Реаль же недавно пленила Лан Ливи, свою собственную сестру. А пусть ее выпустят и доведут до границы. Там тоже пропустят на светлую сторону. Далее, без сопровождения, пусть сама добирается. Кайт Шиф скинул в удивлении голову. «Но, госпожа, вы ведь так долго пытались ее пленить. Считали это одной из главных своих побед. И вот так просто ее отпустите?» «Конечно. Одни проблемы только с ней. Это светлые, тогда войной на нас пойдут. Они, конечно, войну не любят, но тут для них будет без вариантов. Темные земли так в упадке. Война нам пока ни к чему. Конечно, много светлых на наших землях, много еды для монстров. Но нет, хоть и заманчиво». «Продовольственный кризис будем решать другими методами». «Вы странно говорите, госпожа». «То ли еще будет кайдши? «Выполняй поручение». Демон испарился, причем это необразное выражение. Вновь рассматривая отражение в зеркале. «Какая же красотка!» «Удивительно и жалко, имея столько шикарных исходных данных, все равно оставаться несчастливой». Реаль оказалась сильно зависима от мнения и оценки других людей и нелюдей. Тут, на темных землях, она могла выдохнуть. Здесь ведь ее приняли совершенно иначе. Но что уже теперь, в моем родном мире в силу обстоятельств, у меня тоже не было нормальной жизни. Постараюсь в этом прожить жизнь за нас двоих. Осмотрела комнату, попрактиковалась в магии. Все знания и навыки реаль при мне, что очень приятно. Дворец, как подсказывает память, у меня отличный, прошлые темные повелители очень заботились о своем комфорте. И только о нем возможно, поэтому надолго не сдержались. А вот на землях темных настоящая беда. Решила сменить имидж. Сейчас на мне какое-то чёрное траурное платье, пышное и торжественное. Как истинная принцесса, Реаль всё же предпочитала платьишки. Ходить в такой одежде можно особенно с ловким и сильным эльфийским телом, но зачем? Порылась в гардеробе и нашла чудесные, правда сильно облегающие черные кожные брюки. Опять же, память подсказывает, что материал этот не кожа. Дышит отлично, крепкий, грязеотталкивающий. Грязи тут вообще много в темных землях. Так что штаны надеваем и ищем дальше. Спустя минут 10 я стала похожа на брутальную темную повелительницу в коже со всякими прикольными кожными украшениями и цепями, частично взятыми от брони магов. Сняла все милые дорогие украшения, привезённые реалий Светлого Дворца. Новую жизнь в новом образе. Вернулась к зеркалу. М да. Старалась выглядеть круто и грозно, но образ немного не сочетается с кукольным личиком Реаль и её невероятно хрупкой изящной фигуркой. Ну и ладно, все равно здорово. У оппонентов будет шок. Кукольная милашка в коже, цепях и броне. Следующий этап. Взяла кинжал. Еще у Реаль шикарная длинная эльфийская коса почти до пят. Толстенная. Не спорю, смотрится красиво. Но память меня не подводит. Безжалостно отрезала кос одним сильным ударом острейшего кинжала. «Всё, извини, малышка Рири, но теперь твои волосы длиной до лопаток. Я не смогу, как ты, находиться в ванной по три часа, намывая специальными травами это сокровище. А потом еще три часа, тратя на просушку и расчесывание. Тут темные земли в полной разрухе. Будет не до того». С наслаждением встряхнула головой. Волосы свободно рассыпались по плечам. «Так легко. Реаль каждый день носила невероятную тяжесть на голове. А с распущенными нам сри очень хорошо». Но сделаю, наверное, высокий хвост. Стук в дверь прервал мои мысли. Подхожу и лично открываю дверь. Там опять демон, опять на коленях. «Ну что тебе еще, рогатый красавчик?» Спрашиваю устало. Кайтшип поднял на меня взгляд, хотел что-то сказать. Но так и замер с открытым ртом. «Госпожа?» Демон смотрит на меня во все глаза. Взгляд такой жадный, что мне становится неловко. «Что молчишь? Зачем пришел?» Тороплю своего приспешника. Вы изменились. Правда, что ли? Хуже ли лучше стало? Кайдши задумался на пару мгновений, продолжая меня осматривать, а потом вынес вердикт. Вы всегда выглядите прекрасно, госпожа. Вам очень идут распущенные волосы, облегающие наряды. Хмыкнула. От подлиза. Так зачем пришел? Ваша сестра отказывается покидать темницу. Не верит, что ее освобождают. Подозревает подвох и требует встречи с вами. Ха! Пленница не хочет на свободу? Что мешает ей просто выкинуть оттуда? Она все же ваша сестра, к тому же на ней защитные амулеты, не позволяющие применить к ней магию. Распорядиться вытащить ее из камеры насильно? Не надо. Так и быть, пойду, пообщаясь с родственницей. Веди к ней. Выхожу за порог, но демон остается на месте. Эй, идем. Госпожа, там в комнате ваша коса осталась. И что? «Ее надо сжечь, если ваши волосы попадут в руки врагов». «А, ну да, спасибо, я забыла». Зашла в комнату и быстро магией спепелила остатки косы. Тут и правда на волосах замешано немало традиций, даже ритуалов. Демон смотрит на меня с подозрением. Наверное, не надо было его благодарить. Он не привык к хорошему отношению. Наверняка начал что-то подозревать».